Глава четвертая. Страницы судьбы. Под рифленными подошвами ботинок пружинила спутанная, жесткая на вид и на ощупь трава. Спустившись в последние террасы, Антон подошел к лежащему в тени дерева рыжему зверю и сел, отцепив от пояса флягу с водой. После долгого спуска он чувствовал непривычную усталость. Рана на спине, несмотря на то, что пуля, срикошетив от бронепластин скафандра, прошла вскользь, лишь глубоко разодрав кожу, причиняла неудобства и боль. Он чувствовал, что его вновь начинает лихорадить. Сделав несколько глотков, он сложил ладонь лодочкой и, налив в нее воды, поднес к морде, сомлевшего от жары зверя. Розовый язык накрыл его руку, с готовностью слезнув воду. Антон улыбнулся. Этот странный зверь действовал на него как глоток успокоительного. Несмотря на неопределенность своего положения, рану и прочие неприятные моменты, пилот остро ощущал, как его разум выплывает из того омута безумия, куда был безвозвратно погружен в течение двух, казавшихся вечностью лет войны. Пока он размышлял, делая экономные глотки из фляги, пух встал, лениво обошел вокруг группы деревьев, и, вернувшись к Антону, вдруг осторожно закусил его рукав. В первый момент Антон испугался, невольно вздрогнув, но пух, не ослабляя хватки полусомкнутых клыков, внезапно попятился, едва не повалив его на землю. «Эй, подожди!» – Антон встал, с трудом удержав равновесие. «Чего ты хочешь?» Зверь отпустил его рукав, пробежал несколько шагов по направлению к поросшему кустарникам склону холма, Остановился, призывно посмотрев на человека, и потрусил дальше, ежесекундно оглядываясь, пока не убедился, что Антон понял его желание и следует за ним. Поведение кота насторожило Антона. Его эйфория и благодушие моментально испарились, словно их не было вовсе. Он не отказывался следовать за своим спасителем, но все это выглядело достаточно странно, если не сказать угрожающе. «Иду, иду, не волнуйся», – спокойно проговорил он, когда Пух в очередной раз остановился уже у самой стены кустарника, в заросли которого уходила узкая прямая тропа. Несмотря на кажущееся спокойствие, Антон был взволнован таким неожиданным поворотом событий. Стараясь действовать незаметно, он включил детекторы своего защитного костюма и достал пистолет, скинув рычажок с предохранителя. Тропа была узкой. Следуя в нескольких шагах позади Пуха, он заметил на колючих ветках кустарника, поднимавшегося чуть выше человеческого роста, повисшие тут и там клочья серой и рыжей шерсти. Значит, Пух и его сородичи, в наличии которых Антон окончательно убедился, заметив, что клочья шерсти разнятся не только по цвету, но и по оттенкам, часто пользовались этой тропой. Быть может, они... Мысль Антона оборвалась, словно ее отсекли ножом. Тропа закончилась. Он стоял у края обширной поляны. Честно говоря, он ожидал увидеть тут все, что угодно, начиная от засады голодавшихся хищников и кончая замаскированной базой сил земного альянса. Но то, что предстало его глазам, ввергло в разум Вербицкого в секундный шок. Посреди поляны Обнесенный невысоким символическим забором из дюралевых листов, стоял покосившийся аварийный модуль, наполовину разобранный и дополненный приваренными к нему секциями. Так что всё вместе отдалённо напоминало первые убогие жилища колонистов его родной планеты, собранные из разукомплектованных секций грузовой сферы Кривича. Антон невольно попятился, серьёзно опасаясь за свой рассудок, пока ему в спину не уперлась острая ветка. Пух сел, глядя в небо, и завыл. Антон, находясь в полнейшей прострации, совершенно ошарашенный таким невероятным поворотом событий, стоял на месте, переводя взгляд с покосившегося от времени потемневшего алюминиевого забора на ветхое жилище, сваренное встык из обшивки спасательного корабля, навоющего кота, и разложенные вдоль забора в повторяющейся последовательности белые черепа различных ящеров. Прошла минута, и он наконец понял, что еще не сошел с ума, а обстановка поляны так же реальна, как и он сам. На него внезапно вдохнуло прошлым. Он сделал шаг вперед к этому неказистому сооружению, собранному из посеченных космосом кусков обшивки, и вдруг до боли в груди почувствовал, что ступает по земле, где обитал дух трагедии, едва ли не худше, чем судьба его Родины. Вой осевшего на задние лапы кота звучал в ушах Антона как реквием. Никогда впоследствии он не мог объяснить даже самому себе, почему так остро сопереживал этому месту, еще не зная о том, что таят эти стены, возвышающиеся за покосившимся забором пух не последовал за ним. Вой внезапно оборвался, как только нога Антона ступила за незримую границу.